Глава тридцать пятая. Беладонна. Когда Глаз Кайроса выбрал Белинду своим хранителем, в зале вновь стало шумно. Очевидно, не все были согласны с подобным решением. Кто-то и вовсе посчитал, что это подстроено, и Шаром фамильяр управляет сама. Но оспаривать выбор артефакта, в котором была заключена сила Бога, никто не осмелился. Прошу тишины. Император Голденберг призвал к порядку. Дождавшись, когда недовольный Гомон стихнет, правитель Первого мира обратился к девушке. «Хранительница Белинда. Правильно ли я понимаю, что глаз Кайроса определился с именами 12 воинов, которым предстоит Великая Миссия?» Шар на мгновение засветился чуть ярче. «Не совсем так», — ответила фамильяр и провела рукой над артефактом, словно считывала его. Глаз поведал мне, что выбор он сделает из тех, кто предложит свою кандидатуру сам, иначе шансы на успех будут ничтожно малы. Я перевела взгляд на Лео. Некромант выглядел так, словно собирался прямо сейчас упокоить что-нибудь. Из заведения Эртруара он знал, что ему предстоит вновь отправиться в седьмой мир. Но весь вид Быстрого говорил о том, что желания возвращаться туда у него, мягко говоря, нет. Так о какой добровольности тогда идет речь? У самого Руара выбора тоже не было. Ему придется отправиться на поиски врат, хочет он того или нет. Я повернула голову влево, сразу же натыкаясь на взгляд черных глаз. Наш безмолвный диалог длился всего мгновения, но сказал больше, чем можно было выразить словами. Он пойдет и предложит свою кандидатуру. Добровольно. И артефакт выберет его, ведь Эртруар — один из сильнейших демонов. А я... Останусь. Буду кусать локти, не знаю, вернется ли он. Да черта с два. Я тоже демон, достаточно сильный и подготовленный. Дочь. Строгий голос отца заставил вздрогнуть. Мне не нравится выражение твоего лица. Едва слышно, сказал, наклоняясь ко мне. Все в порядке, папа. Растянула губы в улыбке и накрыла своей ладонью его, сжатую в кулак. Я задумалась, как артефакт будет отмечать тех, кого выберет. «Сейчас увидишь», — ответил на мой вопрос Эртруар, кивая в сторону Белинды. К ней устремились сразу несколько мужчин, поражая практически моментально принятым решением. Среди них были Михаил Балаев, Лерой, Чернобородый Гном и даже Айрван Руил. Последнего, активно размахивая руками, окружили старейшины. Они преградили путь, пытаясь что-то втолковать мрачному правителю эльфов. «Вам не обязательно принимать решение так поспешно», — заверила Белинда вождя орков, который пришел первым. «У нас есть еще несколько дней». «Не вижу смысла тянуть», — уверенно заявил Лерой, осторожно касаясь артефакта. В зале вновь воцарилась тишина. Первые несколько секунд ничего не происходило, а затем шар ярко вспыхнул, и предплечье вождя плела золотистая вязь. Я пыталась разглядеть, что за символы вплетены в узор, но подобное видела впервые. «Язык богов», — подтвердил мои догадки Эртруар. «Ты теперь не только будущее видишь, но и мысли читаешь», — огрызнулась я, неожиданно разозлившись. «Зачем утруждаться, ждаться, если у тебя все на лице написано?» он в ответ. «Цыц!» — рявкнул на нас отец. «Выяснять отношения будете после совета». С первого ряда на нас с любопытством оглянулись Пифон и Дедуля. Тем временем артефакт отверг кандидатуру Михаила Балаева. Демон выглядел задумчивым, но не расстроенным. Вместо нашей трибуны он направился в соседнюю, где находились его младший брат и племянник». Все больше правителей покидали свои места, спеша выразить свое уважение потрясенному Лерою. Отец и Руар тоже направились к нему. Пока все отвлеклись, я решила, что это шанс, и попыталась незаметно выбраться с трибуны. Не вышла. «Белка, куда собралась?» — окликнул меня дедуля Соломон, которого я рано сбросила со счетов. «Хочу поближе рассмотреть метку». Ответ деду устроил. К тому моменту, как я спустилась, еще одну метку получил тот самый чернобородый гном, которого, как выяснилось, звали Федором Кузнецовым. Он был необычайно горд, оказанный ему честью, и довольно демонстрировал всем желающим узор на своей руке. Оглянувшись, убедилась, что до меня больше никому нет дела и поспешила к Линде. Артефакт как раз отверг еще одного кандидата, на этот раз из делегации вампиров». До заветной цели оставалось несколько шагов. «Беладонна», — раздался над ухом голос Валентины Мауль. «Надеюсь, ты не собиралась сейчас совершить большую глупость, девочка моя?» «Тетя Валя, вы меня напугали». Я старалась не выдать досаду в голосе, потому что, пока я отвлеклась, к глазу Кайроса подошел Артур Виллард. Верховная открыла был рот, чтобы отчитать меня, так как она всегда видела нас с девочками насквозь. Но тут тоже заметила ректора и оборвала речь на полуслове бледнее. Я догадалась, что послужило причиной подобной реакции раньше, чем обернулась. На руке мага тоже появилась золотистая метка. Вновь переведя взгляд на тетушку, с изумлением заметила, как увлажнились ее глаза и дрогнул уголок губ. Воспользовавшись моментом, пока внимание тетушки переключилось на другой объект, вновь попыталась добраться до артефакта. Мой относительно невысокий рост и хрупкая фигура, с одной стороны, позволяли оставаться незаметной, что было как плюсом, так и минусом, когда меня не замечали. Едва не обратилась в боевую трансформу, когда Айрван Руил, вырвавшийся из лап своих старейшин, опередил меня буквально на долю секунды. «Ну, давай же!» Мысленно подгоняла я ушастого правителя, который замер, занесенный над шаром ладонью в нерешительности. Оказавшись достаточно близко к артефакту, я заметила небольшие крупные искры внутри него: Это она, божественная магия? Если вам нужно время подумать, оно у вас есть. Осторожно обратилась к эльфу Белинда, на что император отрицательно покачал головой. Я свое решение принял, ответил он хранительнице, опуская руку на шар. И это старейшины заладили, что путешествие опасно, и случись, что им некому передать трон. Племянник, хоть и является основным кандидатом, но не рассчитывает всерьез становиться императором. А еще у меня есть дочь, которая ни разу не была во втором мире, не воспитывалась в его традициях, а ее мать. Он резко замолчал. Похоже, в этот момент между эльфом и артефактом велись не самые легкие переговоры, судя по танцующим желвакам на лице мужчины. Спустя еще несколько минут на его предплечье появилась метка, а на одну яркую искру внутри шара стало меньше. «Пора», — решила я, обходя ошеломленного Руила, и протягивая руку к глазу Кайроса. В тот момент, когда я уже буквально ощутила кончиками пальцев гладкую поверхность артефакта, Мое запястье болезненно вывернули, а в нос ударил аромат табака и горького шоколада. «Да чтоб тебя!» — Выругала себе под нос, выдираясь из захвата и встречаясь с пылающим яростью взглядом.